«Что есть?» «Меня будет луна, почти полная». Я тру глаза и сажусь на постели. В доме темно, но полоса серебристо-молочного света тянется через кровать по полу в коридор, прямо к двери маминой крошечной швейной комнаты. «Мама не спит?» Я отбрасываю одеяло. У меня всё ещё болят ноги, и я стараюсь вступать осторожно. Я иду по лучу лунного света, и не боюсь наступать на скрипучей половице. Папа за дверью спальни так громко храпит, что всё равно ничего не услышит. Остановившись у швейной комнаты, я встаю на колени и смотрю в щёлку в двери. Смотрю одним глазом. Внутри пляшет пламя свечи. Мама сидит, напоминая медведя своим тёмным сгорбленным силуэтом. Отложив в сторону лоскуток, На миг поднимает голову, потом снова склоняется над шитьем, что-то шепчет себе под нос. Втыкает иголку в материю. ш шуршит нитка. «Что она шьет среди ночи?» Сшивает друг с другом какие-то мягкие розовые кусочки. «Это как будто лоскутное одеяло, но не совсем одеяло. Я никогда раньше такого не видела. Пытаясь рассмотреть получше, что это такое», Я прижимаю щекой к дощатой двери. Дверь слегка дребезжит. Мамина рука замирает. Игла в руке застывает. Внезапно мамина тень, гора на стене, заполняет всю комнату. Лейда? Я сжимаюсь в комок, затаив дыхание. На этот раз мне не спрятаться в дровяном коробе. У меня начинает покалывать пальцы. Дверь открывается, и я даже не успеваю отпрянуть. Мамино лицо, как луна в полумраке. Она щурится и делает шаг ко мне. «Лейли? Я хочу ей сказать, что мне приснился кошмар о трёх сёстрах, что я не могу спать, когда она так беспокойно шепчет. И почему ты шьёшь в темноте, мама? Я пытаюсь пошевелить губами, но у меня больше нет губ. У меня нет языка и нет носа. У меня нет лица. Со мной снова произошло непонятное». Я лежу на спине, плоская, как хлебная лепёшка. Мамины босые ноги шлёпают по моей коже, по животу, по груди. Её пятки давят мне на горло, которого нет. Я вижу, куда она смотрит. На дверь их с папой спальни. Из-под плотно закрытой двери пробивается храп. Дверь моей комнаты распахнута настиж, но с того места, где стоит мама, ей не видна моя кровать». Ей не видно, что кровать пуста. Она кивает своим мыслям. Всё так, как должно быть. Её нога трётся о мой подбородок. Она делает шаг назад и закрывает дверь. Я пытаюсь сесть. Шевелю бёдрами, дёргаю ногами, но всё бесполезно. Я застряла, расплющенная по дощатому полу, вдавленная в древесные волокна прямо подо мной. «Нет, не подо мной», Я и есть эти волокна. Я стала полом. Я знаю, что всё происходит на самом деле, хотя и твержу себе, что это сон, что я сейчас сплю у себя на кровати под одеялом. Моя кровь струится внутри деревянных досок, мчится бурлящим потоком, тянет меня ещё глубже. Выбоины от ботинок врезаются в мои кости. Кажется, будто вся моя кожа сплошной синяк, Я чувствую, как края досок труцы и ударяются друг о друга. И вдруг я весь пол, что есть в доме. Каждая щепочка, каждое волоконце каждый срезанный сучок. Я растекаюсь по коридору, как крика в половодье, переливаюсь через все края из комнаты в комнату. Я везде и повсюду. Я чувствую каждый предмет, мельком касающийся меня, когда я стремительно проношусь мимо. Книжный шкаф Ножки кровати, папины домашние туфли, упавший халат, потёртые ножки старого табурета, мышонок, спрятавшийся в норке, мамина иголка, порхающая вверх-вниз. Как такое возможно? Я такая широкая, что вижу одновременно и маму, и папу, хотя они и в разных комнатах. Одна бодрствует посреди ночи, другой крепко спит. Я чувствую папино дыхание. Проходя сквозь кровать, оно вливается прямо в меня. Так легко. А мамино дыхание, наоборот, борется против меня, против пола. Вдох-выдох. Внутрь и наружу. С каждым вдохом она уплывает всё дальше и дальше. Уносится прочь в мелькании серебристой иголки. Вверх и вниз. Внутрь и наружу. Вдох-выдох. Прочь-прочь-прочь. «Отпустите меня». Заберите меня отсюда. Я хочу уйти. Так думает мама. Я слышу все её мысли громко и чётко. Я напрягаюсь всем существом, пытаюсь вернуться в своё, леди на тело. Ничего не происходит. Я пробую ещё раз, со всей силой отталкиваюсь руками, которых у меня нет. Вновь ничего. Я прекращаю сопротивляться и погружаюсь еще глубже в пол, отдавая ему всю себя. Семь, скоро восемь. Время настало. Время уже на исходе. Пора уходить. Иголка поет свою песню. Нитка затягивается в тугие стежки. Я внутри нитки, внутри маминой головы. Мама тикает, как часы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. «Семь. Чего семь? И почему ей пора уходить?» «Не бросай меня, мама!» Я умоляю ее колени, ее бедра и грудь, ее сердце. Моя мольба обнимает ее, как гигантский кальмар, проникает под кожу. А вот тогда я и чувствую, с мамой что-то не так. Что-то с ней происходит. Почему-то мы с папой этого не замечали. Она становится пылью. Она суше, чем доски, в которые я превратилась. Ее кожа осыпается хлопьями. В ее глазах больше нет влаги. Ее волосы выпадают. Она вся пересохла. Насквозь. Мама становится сухим песком. Рассыпается пылью под оболочкой из молочно-белесой кожи. Распадается на кусочки. Я извиваюсь и корчусь внутри дощатого пола. Выжимаю из себя последние капельки влаги, пытаюсь вдавить их в нее. «Пей меня, пей меня всю! Возьми меня, возьми, возьми меня с собой!» Нитка дергается и замирает, натянутая туго-туго. Я пытаюсь отпрянуть, но слишком поздно. Маэва медлит, прервав работу. «Ты здесь, дитя?» Но нет, такого не может быть!» «Ты же спишь, правда?» Она падает на пол и шепчет. «Выходи, Лейда, иди ко мне». Она трижды стучит ладонью по полу. Чувствует дуновение ветра, невидимый толчок в спину, свистящий сквозняк, пробежавший по комнате. Она оборачивается и видит Лейду, внезапно возникшую в углу, словно по волшебству. Лейда сидит на полу, сжавшись в комок, и хватает ртом воздух. «О, Боже, дитя!» Маева обнимает дочь, гладит её по спине. «Лейли, как же так? Почему?» «Я здесь, с тобой. Теперь всё хорошо». «Да, малышка, дыши. Дыши глубже». Она прижимает к себе дрожащую девочку, не зная, что ещё можно сделать. «Прости меня, маленькая». «За что, мама? Что со мной происходит?» Она пытается заговорить, но голос срывается в глухое рыдание. «Я не знаю. Это я виновата». Её лавиной накрывает вина, встаёт удушающим комом в горле. Былая решимость скрыть правду от них обоих, от мужа и от ребёнка, рассыпается в прах. Лейда сбивчиво дышит, уткнувшись лицом в её шею. «Мама, мне страшно». И вдруг она исчезает. Мэйвены руки обнимают лишь пустоту. «Нет, дитя!» Она легонько стучит по всему, что попадается под руку, ласково зовет дочку по имени, словно пытается выманить из укрытия испуганного котенка. «Останься со мной, Лейда!» В висок словно вонзается невидимая иголка. «Да, умница девочка!» Маева берет в руки иголку, воткнутую в шитье, и обращается к ней. Слушай внимательно, Лейли. Тебе надо отринуть свой страх и выпрыгнуть из металла. Ничего не происходит. Маева кладет иголку на пол. Встает рядом с ней на четвереньке. Представь, что ты на вершине утеса. Стоишь на краю обрыва и смотришь вниз на Оркинфьорд. Сосредоточься на волнах. Смотри на них через игольное ушко, Лейли. А теперь падай. Через секунду... В мгновение ока перед ней появляется Лейда. Держится за голову, словно ударилась об пол. Маэва потрясённо вздыхает. Лейда бросается в её объятия, вцепляется в неё со всей силы. «Не отпускай меня!» — шепчет она. «Никогда больше не отпускай!» Это самая искренняя, самая нежная просьба из всех, что доводилось слышать Маэве. «Не отпущу!» Она снова и снова целует дочь. «Но ты должна пообещать сохранить всё в секрете. Не говори папе». «Я даже не знаю, что говорить». «Дай слово, что никому ничего не расскажешь. Никогда». Чуть отстранившись, она пристально смотрит на Лейду. Малышка кивает, а потом сразу хмурится. Её глаза как две луны. Она глядит на лоскутное одеяло, как бы стекающая со стола на пол, и окружающее их двоих розовым морем, составленным из кусочков причудливой формы, почти прозрачных и тонких, словно бумага. Швы из красных стежков разбегаются во все стороны вереницами муравьёв. «Что ты шьёшь, мама?» Слова встают комом в горле. «Защитную сеть». Маева приподнимает краешек одеяла, нашаривает под ним старую тряпичную куклу. Вручает дочке безликую дюкки, надеясь её отвлечь. «У неё снова выросли волосы! Спасибо, мама!» Маева погружается в дочерние объятия. Моё ненаглядное, волшебное дитя. Розовое одеяло окружает их, как бесконечное море.